Глава 34 Я еще долго веселился, пока не прослушал разговор Люды с подругами. Не то, что я поверил в этот бред. Нет, меня взбесило, что она подругам с воодушевлением рассказывала, как измеряла пипетку 10 сантиметров у Петровича. Ну все, договорилась. Я готов на многое закрыть глаза, кроме пошлости, измены и флирта с другими мужиками. Да, я чертов ревнивец, и пока я постоянно в разъездах, это не исправить. Стоило мне выйти из офиса Марата, как завибрировал смартфон. Посмотрел на экран и чуть не выругался. Звонил человек из ФСБ, с которым мы вместе отправляемся в командировку. «Тут к гадалке не ходи, нужно срочно встретиться», попросил Кирилла. Прослушать запись телефонного разговора Юли с Соней, что я ему переслал, может, они обмолвятся насчет шпионажа, который замыслила моя. Да и слушать болтовню чужих женщин нет желания. У меня своих дел полно. Я бы и Люду не слушал, если бы не был уверен, что не начнет шпионить за подручной нашего врага. Это небезопасно. После своей встречи рванул на место встречи подруг, «Было любопытно посмотреть на их лица, когда Люда будет говорить о том, что мы их прослушиваем». Вновь отдал запись переговоров девочек. Забыл предупредить друга, что девушки в курсе прослушки. Уверен, в отместку начнут всякую ахинею нести, чтобы нас разозлить. Когда он прислал запись их переговоров, эта догадка подтвердилась. Я поспешил успокоить друга, А то он, наверное, в шоке от того, что в сексуальном плане, по словам Сони, печалька. «Кир, нас раскрыли, и что-то мне подсказывает, тут не обошлось без Юли, вернее, я уверен в этом, о том, что девушка куковала в шкафу, решил промолчать». «Марату расскажем про шпионскую деятельность его жены», нервно поинтересовался он. «Думаю, не стоит обострять». Их и без того сложные отношения. Ты же знаешь, что тот может дров наломать в порыве гнева. Не только он. Тут я был с ним согласен. Не знаю, как Кир, но я точно на это способен. Вот как у Люды получается выводить меня из равновесия. Мы все этим грешим. Ладно, попытаемся сами разрулить ситуацию. Но знаешь, я печенкой чую – «Это еще цветочки. Девчонки нам попортят крови своей неуемной деятельностью. Одна их сегодняшняя выходка чего стоит, ведь знали, заразы, что мы их слушаем». «И как ты со своей поступишь?» – спросил друг, наверное, вспомнив, как Люда говорила, что линейкой измеряла достоинство своего шефа. «Как же мне за нее стыдно. Сегодня вечером навещу девочку». Пора ее воспитанием заняться. Совсем не думает, что говорит. Но сейчас нужно обелить честное имя в перед Киром. «Если ты насчет линейки, то сразу скажу. Врет она. Правда, когда услышал, как она говорит об этом, пелена ярости затмила разум и совсем вылетела из головы, что я с ее шефом побеседовал, причем обстоятельно так. Надеюсь...» «Ты его не изувечил?» Слегка взволнованно поинтересовался друг. «Ну?» Задумался, как смягчить краски при рассказе. «Глеб!» Я сразу понял. Он думает, что я плешивого прикопал где-то в лесочке. «Кир!» Я не убил его. Так немного Фейс подпортил и разрушил его мечты на светлое будущее. Поверь, это еще мягко я с ним поступил как я разрушил его мечты, умолчал, и поступил я негуманно, для него это было сродни банкротству. «Ладно», — скупо ответил Кир, явно не поверив в мое великодушие, ну и правильно сделал, я подонков не жалею. «И какие у тебя планы?» — поинтересовался, явно опасаясь за Люду, наверное, думал, что я озверею и придушу ее в порыве ревности, причем необоснованной. С одной стороны, я в гневе, но рукоприкладство для меня неприемлемо в любой ситуации. А вот напугать я готов, чтобы впредь думала, что говорит людям. Сейчас поеду проводить воспитательную беседу, заодно дам ей тему для размышления. Ну, у меня к тебе просьба. Возьми под свой контроль слежку, пока я буду в командировке. Сам знаешь, я не могу не поехать. «Надолго?» – напряженно уточнил. «Надеюсь, управимся. Недели за две. Так что, Кир, проконтролируй работу моих ребят, что следят за девочками. Нужно, чтобы Люда устроилась именно ко мне. Так что держи все под контролем. Все сделаю в лучшем виде. А ты возвращайся, пожалуйста, живой и без ранений». «Ну, все начинается. Типун тебе на язык. Взял моду?» «Каркать перед поездкой. Все нормально будет. Ты ж меня знаешь». Не скрывая раздражение, ответил другу. «Достали уже. Как девки причитают, стоит мне в командировку отправиться. Я уже сто раз пожалел, что они узнали о последнем ранении. Собственно, оно было пустяковое и самое обидное – шальная пуля. Меня случайно подстрелил парень из группы, которую мы вытаскивали из передряги». Пистолет, снятый из предохранителя, выпал у него из рук, и я словил пулю. Так как в этот момент, сидя на земле, накладывал жгут на одну из простреленных ног бойца. Бедолаги прилетело автоматной очередью. Пришлось тащить его на себе почти 10 километров. Моим бойцам тоже пришлось несладко Раненых было много. Сильно тогда ту группу потрепало. Когда прибыли на место, к медикам не обратился, решив, что им и без меня было кем заняться. Думал, доберемся на базу, там в госпиталь схожу, но в самолете отключился, потерял много крови. Из-за этого было осложнение. А сейчас нам всего-то нужно выкрасть лидера одной террористической группировки. Этот подонок владеет по нужной нам информацией, А захватить его несложно, особенно когда местность, знаешь, как свои пять пальцев. Ну а сейчас я заеду к своей красавице, если честно, уже соскучился, даже как-то непривычно. Никогда не скучал ни по кому. Не позволял этому чувству возникать. Душил на корню, считал это слабостью. А тут встретил свою валькирию, и все мои установки слетели к чертям собачьим».